Глава 15. Где-то между землей и небом. Восточное православие. Шло лето 1054 года. В Константинополе близился полдень, и вскоре в просторном соборе Святой Софии должна была начаться служба. Кардинал Гумберт и двое легатов Папы Льва IX вошли в здание и направились к алтарю. Они пришли не молиться, а положили на алтарь папскую буллу о низложении и отлучении от церкви и двинулись к выходу. Переступая порог западных врат, кардинал отряхнул прах с ног своих со словами «Да видит и судит Бог!». Диакон бросился за ним в великом смятении и умолял забрать буллу. Гумберт отказался, и ее просто выбросили. На протяжении веков христиане считали это происшествие началом великого раскола между восточным православием и римским католичеством. В XIV веке у него был аналог, когда Мартин Лютер прибил 95 тезисов на дверь церкви в немецком Виттенберге, ускорив схизму между протестантизмом и римско-католической церковью. Но столкновение в Константинополе лишь стало завершением долгого и сложного процесса. Из трех крупных отраслей в современном христианстве – римского католичества, восточного православия и протестантизма – на Западе меньше всего знают о восточном православии. И для большей части христиан в Европе и Северной Америке православие – это скорее некий вид римского католичества, только без папы. Причины такой неосведомленности вполне понятны. Христиане на Западе и протестанты, и католики обычно начинают с одних и тех же вопросов. Как человеку спастись? Что есть церковь? На чем основана религиозная власть? Протестанты и католики просто расходятся в ответах. Однако в православии иные не только ответы. В нем отличаются и вопросы. История его своеобразна, а культура уникальна. Важные события в раннем православии В этой конфессии почитаются греческие традиции ранней церкви. Православные верующие напоминают нам о том, что и Новый Завет, и Ветхий Завет, которые обычно использовали в древней церкви, Септуагинта – перевод на греческие древнееврейских священных книг, и ранние церковные постановления о вере написаны на греческом. Западная церковь, напротив, пребывает под огромным воздействием латинского языка и латинских влияний. Православная церковь обратила в христианство славянские племена. Князь Владимир, принявший крещение в 988 году, ревностно содействовал церкви, и более чем тысячу лет православие формировало образ мыслей этих великих народов. В 1054 году Главы католической и православной конфессий официально разорвали литургическое общение. Православные сильнее столкнулись с военной экспансией мусульман. Запад воспользовался слабостью братьев по вере в минуту их несчастий. Крестовые походы не столько помогли верующим на Востоке, сколько навредили им. В 1453 году Константинополь пал под натиском турок. Мусульманские правители в какой-то мере терпели православие, хотя и считали православных верующих людьми низшего сорта. Ключ к православию. Что такое восточное православие? Сегодня это примерно 15 различных церквей, по большей части расположенных в Восточной Европе. Их скрепляют узы общей веры и истории. Впрочем, лучше всего начать постижение православия не с основных доктрин, а со святых образов, называемых иконами. Многие на Западе, возможно, вспомнят эти характерные изображения святых с золотыми нимбами. Православные, посещая церковь и службы, сперва подходят к Аконостасу, стене с изображениями, отделяющей алтарь от нефа. Там они целуют иконы и лишь потом занимают свое место среди собравшихся. Гость, переступивший порог православного дома, может увидеть иконы в восточном углу гостиной и спальни. И если сам он православный, то, войдя в комнату, осеняет себя крестным знамением и кланяется иконам, и лишь после этого приветствует хозяина. Православные считают эти изображения Иисуса и святых не творениями людей, а олицетворением божественного священного идеала. Они своего рода окно между земным и небесным мирами. Через иконы небесные сущности проявляют себя людям, собравшимся для их почитания, и объединяются с собранием верных. И без икон просто невозможно понять православное богослужение. В православии пути Божьи по отношению к человеку понимаются через идею образа. Она ключевая. Человек создан по образу Бога. Он несет в себе икону Бога. И здесь восточное христианство, православие, резко расходится с западным, римским католичеством и протестантизмом. Западные христиане представляют фундамент отношений Бога с людьми в терминах закона. Спасение обращено к тому, как человек может обрести праведность или справедливость Божью. Более позднее расхождение по этому вопросу предоставит повод для важного богословского диспута между католиками и протестантами. То же самое римское чувство закона и порядка отражено в том, как римско-католическая церковь воспринимает папство. Согласно ее учению, Иисус Христос даровал Петру законодательное верховенство над всей церковью. Как мы увидим, в своем апогее эта теория сделала папу верховным правителем мира а православие являет любопытный контраст. Великая тема православного богословия – это воплощение Бога и воссоздание человека. Согласно православию, человек, совершая грех, не нарушает законные отношения с Богом, установленные божественной волей. Католичество и протестантизм учат как раз обратному но он уходит от божественного подобия и наносит рану изначальному образу Бога. А спасение в том, чтобы достичь идеала, совершенного образа. Христос, Бог во плоти, пришел на землю, стремясь восстановить в человеке икону Бога. И потому главная тема православия – это возрождение, воссоздание и преображение человека. Церковь, неформализованный институт, – это мистическое тело Христова, постоянно обновляемое жизнью Святого Духа, протекающей сквозь Него. И именно внутри этого сообщества любви человек готовится присоединиться к общности Отца, Сына и Святого Духа, существовавшей прежде всех век. Это, как говорят православные, и есть теозис, обожение. Слово, в котором присутствует отзвук становления богами, тревожит верующих Запада. Но православные пастыри не уверяют, будто верующие становятся отцом, сыном или святым духом. Нет, этим словом они хотят изобразить преображение верующих, стремящихся стать подходящими спутниками для вечного общения с триединым Богом в нем самом. По словам Афанасия, одного из лучших греческих богословов. Иисус в полной мере разделил с нами бытие в испорченном мире людей, чтобы мы могли в полной мере разделить общность Бога, неподверженную порче. Иисус стал человеком, чтобы люди могли стать богами. И западные богословы порой изображали наше неизбежное и необходимое преображение – которому предстояло свершиться прежде, чем мы разделим вечность с Богом. Недавно и от протестантов донеслись голоса, сравнившие теозис с союзом Христа и верующих. Эти основополагающие различия присутствовали в церкви с тех самых пор, как Евангелие достигло Рима и Каринфа. Но если говорить именно о восточной христианской вере с ее отличительными чертами, то она впервые появилась в правлении Константина. Обращение Константина в христианство было жизненно важным для развития православия, поскольку он впервые в истории создал союз государства и церкви и сделал безупречность христианской доктрины главной заботой империи. Мало какие события в истории церкви повлекли столь великие перемены. Некоторые независимо мыслящие христиане считают, что с этих перемен началось порабощение церкви государством, или даже падение церкви с высот первозданной христианской свободы. Впрочем, для восточных христиан Константин остается святым основоположником христианского мира и героем победы света над тьмой, победой, увенчавшей отважную борьбу мучеников. В православии правление Константина считают вершиной эволюции Римской империи. Рим постепенно стал религиозной монархией. Император связывал Бога и мир, а государство было земным отражением божественного закона. Культ непобедимого Солнца, ставший имперской религией в середине III века по воле императора Аврелиана, в дни Константина тесно соединился с новым религиозным взглядом на монархию. Император в мире был как Солнце в небе, соучастником славы Солнца и его представителем на земле. А потом Константин победил всех своих противников, обратившись за помощью к христианскому Богу. Значит, сам Бог поместил императора под защиту Креста, в прямую зависимость от Иисуса. Воля Божья в обществе людей. Впрочем, это означало, что Константин обратился не как человек, но как император. Сам Христос разрешил ему обрести власть и сделал его божественным представителем. Через личность Константина Бог Небесный особыми узами привязал империю к себе. Вот так, судя по всему, видели это восточные христиане. Христианский разум был очарован обращением Константина. Подобное расположение духа, не только не позволила церкви изменить имперское самодержавие, применив к нему слова Евангелия. Напротив, сама по себе неограниченная монархия стала неотделимой частью христианского мировоззрения. Константин верил, что государство – носитель религии, ведь оно напрямую отражало и выражало в обществе людей волю Бога о мире. Еще долго со времен Константина это убеждение оставалось отличительной чертой восточного христианства. И этот взгляд очень далек от современного акцента на индивидуальности и нации государстве, власть которой ограничена неприкосновенными правами личности. Символом новой эры для церкви в обществе был Константинополь, новая столица империи, Новый Рим. За время своей долгой и яркой истории Константинополь, центр процветающей цивилизации, средоточие экономической и политической власти, был домом восточной христианской традиции и ключевым узлом новой византийской цивилизации. В книге «Истории мира» он оставил главу длиной в тысячу лет. На протяжении веков мистическое видение Константинополя как святого города – ширилась и углублялась, но, несомненно, его истоком был первый правивший здесь император. Город изначально должен был стать христианским центром империи. В церкви 12 апостолов, которую возвел Константин, он подготовил среди 12 апостольских гробниц 13 для себя. Разве обращение империи не стало исполнением пророчества апостолов? 13-я гробница – дала повод добавить к титулу императора слово «равноапостольный». Спустя полвека с основания города религиозное значение Константинополя было ясно всем. Отцы Второго Вселенского Собора провозгласили, «Епископ Константинопольский имеет преимущество чести по римскому епископе, поскольку Константинополь есть Новый Рим, город императора и сената». Впрочем, Константин увидел, что христиане разделены и непрестанно спорят о традициях обрядов и доктрин. Император суеверно тревожился. А что, если Бог спросит за эти раздоры христиан лично с него, Константина? Если христианству не хватало сплоченности и единства, как ему быть истинной религией для империи? И потому и Константин, и те императоры, что последовали за ним – всеми силами стремились обеспечить согласие в христианской вере. Константин перенял процедуру, уже развитую христианами, для решения проблем на уровне провинций. Он призвал всех глав церкви прийти к согласию и определить верную традицию, и сам присутствовал на соборе. Такая мера стала частью восточно-христианской традиции. С первого Вселенского собора в Никее, 325 год, до 7-го, проведенного там же в Никее в 787 году. Именно император созывал соборы и председательствовал на них лично или через посланника. Сегодня восточные христиане уделяют этим семи Вселенским соборам огромное внимание и иногда даже называют себя церковью семи соборов. История Вселенских соборов, что растянулась на 5 веков, дала нам возвышенные писания святых отцов, и всеми принятые символы веры. Но эта борьба за истину возвысила и роль государственной власти. Поиск истины перестал быть делом одной лишь церкви и обрел новое, политическое измерение. Так восточное православное христианство на протяжении этих противоречивых веков получало и радость, и горе. Символом разрыва Востока и Запада стал раздел империи. В 395 году император Феодосий Великий на смертном Адре разделил ее между двумя сыновьями. Ганорий получил запад, Аркадий – восток. В теории империя, как и прежде, была одним государством с двумя императорами. Но на деле с этого момента дороги востока и запада разошлись, и это было неизбежно. Юстиниан и устранение границ Суть восточного христианства была византийской. Это явно появилось в дни второго могущественного императора Юстиниана, взошедшего на престол в 527 году. При Юстиниане 527-565 годы уникальный византийский сплав римского закона, христианской веры и греческой эллинистической философии достиг совершенства. В византийском искусстве, которое император в высшей степени поощрял, христианство выражало свой отличительно восточный стиль. Знакомый людям мир материальных впечатлений был подчинен сверхъестественному, трансцендентному миру. И ни одно деяние не позволило приблизить землю к небесам в столь же великой мере, как возведение великой церкви в самом сердце империи. Перестроив церковь Софии при мудрости Божьей, возведенную Константином, и осветив ее в 538 году, Юстиниан воскликнул, что превзошел Соломона. Купол ее, говорили современники, словно спускался на золотой цепи с самого неба, так выразилась и иерархическая связь, что поднималась от смертного, имеющего конец, к бесконечному, и опускалась от Создателя к Созданию. Этот купол казался неизмеримым, точно само небо. Мозаики под ним сияли ослепительным блеском. Они изображали Константина и Юстиниана. Один подносил Матери Божьей Константинополь, Новый Рим, а второй – Церковь Святой Софии, Премудрости Божьей. Связь с Константином была своевременной и уместной. Юстиниан довел планы Константинополя до их логического завершения и, в свою очередь, определил будущий путь восточного православия. Юстиниан никогда не отделял римскую государственную традицию от христианства. Он считал себя совершенно римским императором и в той же мере совершенно христианским. Здесь и кроется исток всей его теории о единстве империи и христианской религии. И свою миссию благочестивого императора он определил как поддержание христианской веры в ее чистоте и защиту святой, соборной и апостольской церкви от любых волнений. Юстиниан всегда считал себя слугой Бога и исполнителем его воли, а империю – орудием плана Божьего в мире. Империя безвозвратно перешла под символ креста и теперь стремилась охранять и распространять христианство. В сравнении с первыми днями веры перемены были поразительны. Ранняя церковь воспринимала себя как тело, как живой организм, как новых людей, совершенно несовместимых с любыми другими людьми любого естественно возникшего общества. В теории все люди в империи были призваны стать членами этого тела и могли ими стать. Но даже тогда мир не мог стать церковью ведь в родственном соединении с Богом и благодаря Ему люди становились сопричастниками иного мира и иной жизни, которой предстояло прийти во славе лишь по завершении этого века. Впрочем, в официальной византийской доктрине государство сравнивалось с телом вовсе не в раннехристианском смысле и не потому, будто все подданные империи стали истинными членами церкви. Образ тела империи возник из языческого мышления. Само государство представлялось как сообщество, установленное Богом, и охватывало все сферы жизни. Зримым представителем Бога, исполнявшим волю Его и распространявшим Его благо, был император. Так прежние границы церкви постепенно стирались, а христианское общество все сильнее сливалось с византийским. В теории Юстиниана церковь практически растворялась в христианском обществе. Естественно, любая мысль о том, что церковь радикально чужда миру и империи, раз и навсегда исчезла из государственного мышления. Хрупкое равновесие этих главных элементов в восточном христианстве было очень легко поколебать. Власть христианского императора, озабоченность государства безупречностью доктрины распространенное в народе верование в то, что иконы были окнами в незримый мир, все это пришло в хаос в печально знаменитом иконоборчестве. Конфликт по поводу икон. На первый взгляд в этом споре, бушевавшем дольше века, решалось, для чего нужны иконы. Но в глубине крылось несогласие в том, какие вещи были в достаточной мере святыми или священными и заслуживали почитания. Одни говорили, что христианское духовенство наделено духовным саном, а значит свято и отделено от других людей. Церковные здания посвящены Богу и отделены от других зданий, значит они святы. Мученики и герои веры отделены от других своими деяниями, и их, как правило, называли святыми. Разве они не заслуживают такого же почтения, как духовенство? С VI века и церковь, и имперское правительство поощряли развитие и христианской иконописи, и почитания святых монахов. Они не понимали, что бесконтрольное умножение иконы святых заставит людей ограничить свое христианское почитание местными алтарями и образами. Обычные христиане не всегда могли провести различие между священным предметом и святым человеком, и духовной реальностью, которую те воплощали, и падали в идолопоклонство. И прецеденты для такого идолопоклонства были. В Древнем Риме образ императора почитали так, словно на его месте присутствовал сам император. Даже когда правители стали христианами, образ императора все так же появлялся в военных лагерях, в зданиях суда, в важных местах главных городов. На монетах чеканили императорский профиль, как знак отличия. В дни своего правления Юстиниан возвел огромную статую Христа над главными вратами имперского дворца в Константинополе – бронзовыми вратами. К концу VI века иконы Христа или Девы Марии во многом заменили икону императора. Образ Христа даже появился на монете. А вот в начале VIII столетия император Лев III, 717-741 годы, повел борьбу с иконами. Возможно, ему казалось, что империя идет неверной дорогой. Ведь христианство учило тому, что Бог покарал детей Израиля за идолопоклонство. Не к тому ли унизительные поражения и потери, понесенные в минувшем веке? И еще разрушительное землетрясение в самом начале правления Льва. Не пора ли привести новый богоизбранный народ в чувство? В любом случае, еще до конца VII века воззрения иконоборцев распространились и развились. Успешно отразив натиск мусульманских армий в их втором наступлении на Константинополь в 717-718 годы, Лев впервые открыто заявил, что не признает иконы. Разгневанная толпа убила чиновника, которого послали уничтожить икону Христа с крестом над бронзовыми вратами. Целой области империи поднимали яростные восстания. Мозаики сдирали со стен, иконы заливали белилами. Лев добился отстранения патриарха Константинопольского и рукоположения нового, разделявшего взгляды императора. Иконоборцы, дословно те, кто разбивает иконы, хотели заменить религиозные образы традиционными христианскими символами. Такими были крест, книга, Библия и элементы Тайной Вечери. Только эти предметы, настаивали они, могут считаться священными. А кроме них святостью обладают лишь люди духовного звания, принявшие сан, и здания, посвященные Богу. Как объясняет этот кризис Харли Кей Галатин, поддержку икон выступали монахи, аскеты и непросвещенный народ. Впрочем, даже монахи не всегда высказывали эту поддержку, хотя некоторые монастыри и делали иконы на продажу. Достойная защита пришла издалека. В далеком монастыре в Палестине под властной арабам Иоанн Мансур 730-760 годы выразил те идеи, которые в конце концов и подтвердили справедливость использования в религии икон. Мансур, более известный как Иоанн Дамаскин, Иоанн из Дамаска, Был величайшим богословом восьмого столетия. Сегодня в православии его признают последним в плеяде великих учителей отцов церкви. Иоанн объяснил, икона никогда не имела сути первообраза, но просто имитировала ее. Единственное значение иконы – быть копией первообраза, напоминать о нем. Его аргумент основан на идее Платона, согласно которой все, что мы ощущаем в этом мире – лишь имитация вечной изначальной формы, которую можно познать только душой в нематериальном мире. Если кто-то, подобно иконоборцам, отрицал то, что любая истинная икона могла изображать Христа, по сути он отрицал возможность Боговоплощения. Да, поклоняться иконе неверно, и все же само присутствие иконы Христа – могло служить наставлением для верующего и содействовать в почитании истинного Христа. Иконы следует чтить и благоговеть перед ними, так же, как перед Библией или перед символом Креста. Так Иоанн подготовил почву для принятия икон Девы Марии, апостолов, святых и даже ангелов. Но сами образы были только напоминанием и помогали верным оказывать правильное почтение и благоговеть и все же до конца раздора было еще далеко. С помощью патриарха Тарасия 784-806 годы. В Никее в 787 году наконец собрался Седьмой Вселенский собор из 350 епископов. Собор осудил иконоборчество в целом и защитил воззрение, представленное Иоанном Дамаскином. Но одолеть иконоборцев оказалось не так легко. Стойкие иконоборческие тенденции сохранились в Малой Азии и в среде профессиональных военных. Но по мере того, как шел IX век, ярость спора поутихла. Синод, созванный в начале 843 года, сместил Иоанна Граматика, избрал патриархом Мефодия, осудил всех иконоборцев и подтвердил правила седьмого собора. И по сей день в православных церквях в первое воскресенье поста Каждый год чтят триумф святых икон. Этот праздник назван торжеством православия. Восток против Запада. Все эти долгие годы, от дней величия Юстиниана до конца иконоборчества, различия между православной церковью на востоке и католической церковью на западе становились все ярче. Пропасть ширилась. Доктрины и обряды двух половин христианской церкви мало-помалу начали различаться все сильнее. Менялись, вызывая распри символы веры. Вносились перемены в проведение Великого Поста. Шли споры о том, какой хлеб пригоден для Евхаристии. Разные культуры, разная история. Требовались лишь два честолюбивых предводителя, чтобы раз и навсегда вбить клин между церквями. В 1054 году папа Лев IX отправил в Константинополь известного подстрекателя, кардинала Гумберта, предъявить условия заведомо неприемлемые и оскорбительные. Император был не прочь вести дела с Западом, но патриарх Константинопольский Михаил Керуларий ответил Гумберту такой же нетерпимостью и унизил папских посланников а Гумберт прямо во время богослужения положил папскую буллу об отлучении патриарха на алтарь в церкви Святой Софии. В то время Великую Империю Константина и Юстиниана терзали и военные поражения, и ереси. За ордами варваров шествовал ислам. К концу Средневековья земли, на которых господствовало греческое православие, уменьшились до Западной Турции, Балкан и Кипра. В 1453 году даже Константинополь пал под натиском турок-мусульман. Спустя 11 веков христианская империя была у последней черты. В ней правили турки, христиане стали меньшинством. У них не было императора, способного их возглавить, и за политическим руководством они обратились к патриарху. Мусульмане вслед за христианами были склонны поступить так же и сочли его представителем, выступавшим от лица всех христиан. Сегодня из всей обширной империи, которую Константин обратил на путь христианства, в греческом православии остались лишь Греция и часть Кипра. Но православное христианство нашло новую область для экспансии. Несмотря на давление римско-католической Европы с запада и ислама с востока, оставался открытым узкий коридор на севере. Борис, князь Болгарии, обратился в христианство в IX веке, а Владимир, великий князь Киевский и всея Руси в X столетии. Величие Константинополя и восторг литургии – Завладели сердцами посланников, которых Владимир отослал в Новый Рим познать христианскую веру. Побывав в Великой Церкви Святой Софии, послы сказали господину, «Не ведали, где мы есть, на небе или на земле, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказывать об этом. Знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем в других странах». Не можем мы забыть красоты той. Со временем Русь переняла эстетическое великолепие православного христианства, а Москва начала видеть в себе предводителя православного мира. Возникла теория, согласно которой первый Рим, бывший в Италии, пал под натиском варваров и римско-католической ереси. Потом был и второй Рим, Константинополь. И когда его захватили турки, возник третий Рим, Москва. Русский самодержец взял свой титул от Первого Рима, слово «царь» то же, что «цезарь», а религию от Второго. И по сей день Кремль напоминает о своей яркой и драматичной истории, а луковичные купола православных храмов возносятся к небесам.